Денчики в окопах. Я крепко спал, накрывшись хозяйским тулупом, когда прибежал Вячка билетов. Я не слышал, как он дубасил ногами в ворота, переполошил соседских собак, поднял хозяина, Вячка сбросил с меня тулуп. Лёнька, выступаем. Я сел на топчание из открытой двери обдало морозом. У меня сразу застучали зубы. Вячка схватил за плечо петернёй в ледяной перчатки. Ноги в руки, топ-топ, а я побежал других собирать. Он выскочил. Дверь, обросив по краю льдом, закрылась неплотно. Была ночь на 12 января 1919 года. Наш пятый сызранский полк стоял в Оренбурге, на который наступали красные с северо-запада и с юга от Октюбинска. Меньше суток назад наш полк отвели с северо-западного участка. Мы встали на квартиры, и вот тревога. Обуваюсь. Хозяин, малорослый, бородатый вощек, дымится макруткой, поглядывает на мои американские ботинки с глинищами. Натягиваю их на толстые шерстяные носки. Ботинки достались по счастью, когда летом 18-го я, кузнецкий гимназист, вступал в сызрань в народную армию Камуча, мне подфартило. В интендантстве оказался приказчик гунтерейного магазина из Кузнецка, Василий Уварвский. Он и постарался, чтобы американские ботинки были у всех кузнечан. Ребят, с которыми я пришёл в Сызрань, было больше 30. К нынешней ночи нас осталось 24. Почти все мы из одной гимназии. Эй, сударь, солдатик, без ног будете, замечает хозяин, посиживая под для меня на табуретке, тянется рукой к моему ботинку. Одна кожа, без подкладки. с подкладкой, возражаю я. Да и носки, он качает головой. Не знаете мол наших оренбургских морозов. То, что до сих пор было, это ещё не морозы. Нынче уже да. Как пошлют вас в степь на ветер, убеждает сменять ботинки на валенки. У него есть запасная пара. Я вспоминаю, как последние недели в степи кочевали ноги. Но отдать мои темно-желтые с рыжинкой, мои высокие ботинки свиной кожи, — надрывается сердце. — Чтоб душа у вас кровью не залилась, можем эдак, — предлагает хозяин. — Коли воротьтесь и скажите валенки, мол, вам были без надобности, я возверну вам ботиночки. Соглашаюсь. Хозяин одобрительно бормочет. — Умно, еще как умно! «Дает мне мятые листы оберточной бумаги. Из такой в лавках сворачивают кульки для пряников, сахара. Поверх нательной рубашечки, сударь, завернитесь, а потом пухом сует пуховый оренбургский платок. У нас, так-то говорят, на басурмана отвага, на мороз пух да бумага!» Прибегаю к школе прапорщиков, где наш штаб полка. Во дворе курят человек десять добровольцев, поёживаются на морозе. Другие несутся мимо них в здание. Звонко скрипит утоптанный промёрзший снег. Я тоже спешу в школу, в столовую. Увы, варевом тут не пахнет. «Люня, ботинки стырили!» — встревоженно восклицает Юра Зверянский. Глядит на мои валенки. Машу на него рукой, объясняя, в чём дело. Посмотрим, мрачно говорит он, насчёт предложения моего квартирного хозяина. Если не захочет возвращать, я приду. Юра, на год старше меня, ему 17, сын врача. Давно прославлен в гимназии страстью к самодельным адским машинам. Одна из них взорвалась у него в руках. Лицо осталось обезображенным. Вместо левой брови шрам, шрамы на щеках, на подбородке, когда Юра сердится, Лицо кажется злодейским, за это его прозвали Джеком-потрошителем. Прозвище Юре нравится, а вообще он очень гордый и обидчивый. К нам подходит Петя Осокин, он учится в одном классе с Юрой. Сын небогатого помещика. У Пети большие, прям-таки коровьи глаза, а в профиль похож на грача. Он пылкий любитель литературы, причем увлекся Гоголем, Толстым и всей русской классикой. Это странно. Многие из нас любят читать, но мы жадно читаем Эжена Сю, Хаггарда, Буссенара, Стрельба приключения. Что в книгах может быть интереснее этого? Для Сокина же страшно интересно какая-нибудь фраза из Гоголя, когда, например, Чичиков торгуется с Собакевичем, и Собакевич сообщает, что сейчас скажет Чичиков одно приятное слово. И говорит: "Хотите угол?" А Сокина душит смех. Петя вновь и вновь пересказывает сцену. «Представляете, Собакевич дерет за мертвую душу угол 25 рублей. И это для Чичикова приятное слово?» Петя возражает. «Ну и чего, дескать, особенного?» «Показано, что Собакевич жадный. Вот и все». «Не все!» А Сокин мотает головой. Ты только почувствуй, как вёрнуто. Какой иронизм, и заговорщицки повторяет. Хотите угол. Сейчас Осокин кивнул на меня, говорит Джеку Потрошителю: "Лёнька, прямо наздрёв. Проиграл ботинки, спёр у иstepника валенки, будет тебе Николай Васильевич", говорю я. "Лучше скажи, чего нас взбулгачили?" Осокин окликается изранского реалиста Селезнёва. в эту минуту взбежавшего в столовую. «Что-нибудь знаешь, Селезень?» Тот поворачивается к нам, а лицо розовое с мороза на ресницах иней. С выражением бесшабашности выкрикивает. «Оренбург просираем! Красные лупанули с юга, взяли соль и лец, нас бросают им навстречу!» «Врешь!» Джек-потрошитель обхватил Сызранца за плечи, глаза так и пыхнули. «Селезнев клянется, что не врет!» Мы трое тискаем его, хлопаем по спине, по шее. Нас обуял азарт. Бои в которых мы до сих пор участвовали, кажутся второстепенными. Мы всё время ждали бешеной победной битвы. Неужели она? Вот-вот. Примчались сож цветков вязь билетов. Да, полк перебрасывают на южное направление. Будем заслоном на пути наступающих красных. Так называемая туркестанская армия красных продвигалась вдоль железной дороги Актюбинск-Оренбург. По узле поезда с войсками по бокам тянулись сотни саней, а дальше по сторонам простиралась покрытая глубоким снегом равнина. Приблизившись к станции, занятой нашими частями, красные останавливались и начинали артиллерийский обстрел с дальней дистанции. Белые отвечали, готовые отразить атаку, но атаки не было. Проходил морозный день, а ночью отряды неприятеля на санях совершали по равнине глубокие обходы. С рассветом обрушивались на станцию справа и слева, грозя отрезать находящуюся в ней часть. В то же время противник атаковал и в лоб по железнодорожному полотну. После короткого боя белые отходили, пока оставалась свободной железная дорога позади них. Через два-три дня подобное повторялось на следующей станции. Против тактики красных могли и должны были помочь казаки. Это их местность. Им по силам не только перехватывать ночами неприятельские отряды, но и самим делать набеги, перерезать железную дорогу в тылу врага. Однако в своем большинстве станичники воевать не рвались. И вот туркестанская армия уже в соль и лецки. Еще таких дней пять, и она вступит в Оренбург. Нам положение отнюдь не представляется безнадёжным. Мы грезим победами, вечко билетов взбуждённо рассказывает. Сейчас слыхал разговор офицеров. К нам подступили французские пушки-скорострелки, митральезы. У них, как у револьверов, барабаны. Снаряды из барабана: бу-бу-бу, семь подряд. Рассказчик выразительно прищёлкивает языком, продолжает с таким видом, будто своими глазами не раз наблюдал подобное. Метралььески на платформы. Платформы впереди паровоза, и понеслись. Красные бабахнут один раз, а наши как посыплют те в понос. А тут мы, пехтура, как рванём? Когда это будет, спрашиваю я. Эчко уверяет, что нынче днём. При поддержке метролььес мы переходим в наступление. Наш полк должен первым ворваться в Соль илецк. Билетов мой бывший одноклассник. На мой взгляд, у него много недостатков: и хидный, и умный, и не всегда честный. Но он мой лучший друг. Пухлый, пунцовый рот в веячке всё время в движении. То причмокивает, посвистывает, то втягивает с пением воздух, сплёвывает, то издаёт неприличные звуки. Однажды, когда нам было лет по 12, мы проходили мимо дома Кузнецкого пристава Бутуйсова. Из окна высовывался чёрный доберман-пинчер с пристыдным серьёзным взглядом. Вячек принялся рычать на него. Пёс выпрыгнул в окно, ухватил моего убегавшего друга за каблук, отчего Вячек упал в обморок, и пёс его больше не тронул. Отец Билетова, старший бухгалтер хлеботорговой компании. Когда был жив мой отец, они у нас в доме часто играли в шахматы, а в земском клубе в "Преференс" оба крепко выпивали, оба особенно любили мадеру. Мы стоим в столовой школы прапорщиков, рассуждаем о митрали-зеках. Джек Потрошитель говорит, что револьверные орудия применялись ещё в японскую войну, но заметно себя не зарекомендовали. Вот если бы начинять снаряды некой особой взрывчаткой, он упаянно о ней рассказывает. Саш Цветков слушает с сомнением, вздыхает. Эх, дали бы нашему батальону хотя бы один пулемёт Максим. Да если и дадут, у нас пулемётчиков нет. Я могу быть пулемётчиком, восклицает Билетов. Саша не отвечает. На его лице не усмешка, а как бы намёк на усмешку. Он никогда не позволит себе насмешничать. Умный и красивый, он один у матери. Аца нет. Мать известная на весь Кузнецк портниха. И в свои 16, Саша 3 года отработал помощником повара в ресторане Гусарова по речке Билетов едко взыривается на Сашу, придумывая, как его поддеть. Но тут Петя Осокин берет Вячку за отворот шинели. «Знаешь ты кто?» Помесь Хлистакова с хамой брутом. Вячка в ярости подпрыгнул на месте, ударив себя каблуками по заду. Это его всегдашняя манера. Заорал на Петю. «Петушенца я, враль! Я твой длинный нос отсеку!» Гульсфильд Фебеля Кривошеева, которого у нас почему-то зовут Кашкадаевым, гонит на поверку. Выбегаем во двор. Луна блестит в огромном слабо светящемся круге. Ну и стужа. После поверки ненадолго возвращаемся в столовую. Нам дают по селёдке, по куску чёрного хлеба и по кружке чая. Проглотив это, хотим жрать как волки, расставленные косточкой ягнёнка. Приказ — получить шанцевый инструмент, патроны. Затем с троем направляемся на вокзал. Глубокая ночь, а Николаевская улица как-то странно, не по-военному оживлена. То и дело, визжа полозьями, лихо проносятся сани с людьми в богатых шубах. Кто-то из ездаков разудало играет на баяне. Бывшая резиденция царского генерал-губернатора, Этот дом, местные жители почему-то называют караван-сараем, ярко освещен. Мы знаем, что здесь размещается начальство, но сейчас здание напоминает увеселительный клуб. Вышедший из него мужчина в пальто, в накидку, нетвёрдой походкой подался к автомобилю, что урчал мотором около крыльца. Пьяным и избалованным голосом, запинаясь, крикнул шоферу: "Смотри у меня, э Шуцкаев, чтоб ты чего ты забыл бы его. Сызырениц Мызуркевич, ученик фотографа, удивляется, что празднуют-то. Может, уже знают о нашем наступлении, предположил его земляк Чернобровкин. Раздался злой смех Ругонь Селезнёва. Оренбург пропевают. Проходим Неплюевской улицей. Горят окна ресторана-гостиницы «Биржевая». Доносятся звуки оркестра. Из распахнутых дверей вываливаются господа в одних сюртуках, хватают пригоршнями снег с сугробов, прикладывают к багровым лицам. От съеденного и выпитого им так жарко, что надо б взбодриться. С наслаждением вдыхают ледяной обжигающий воздух. Из ртов вырываются облачка пара. Один из гуляк кричит нам. «Ребяточки-земляки! Самарские есть? Какой полк? Побед будет?» «А ну, без вопросов!» — рявкнул на гуляку Кашкадаев, шагая об оч колонны. У него тяжелая поступь. Голова ушла в широкие прямые плечи. Слышу, как он скрипуче ругается сам с собой. «Город на осадном положении, а где порядок?» «Гляди, Ленька!» и в кафе люк скутят. На ходу подталкивает меня плечом билетов. Наша колонна движется мимо красивого пятиэтажного дома. Цокольный этаж занимает кафе. Вечка повернул голову к манящим окнам. — Ленька, а ты съел бы на паре сорок блинов с икрой? — Куда тебе немчура, а я б съел. — Второй собакевич, — насмешливо обронил Осокин. Тут же словил отвячки длинноносого Вральмана, клювомордника и бокоглазого петуха. Билетов ругается в полголоса, чтобы не слышал Кашкадаев. С степеньем втянул воздух. — С кем пари? С кем пари, что Гога съест пятьдесят блинов? Впереди меня шагает Гога Паштанов, самый старший в батальоне, ему уже восемнадцать. Окончил нашу гимназию, пока не записался добровольцем в народную армию, выступал в самарском цирке гиревиком. Его отец столяр-краснодеревщик. Когда готовую мебель грузили на подводы, за одну сторону буфета брались двое грузчиков, а за другую один Гого. Его выступление в цирке так понравилось купцу-татарину, что тот на свои деньги повёз по штановому в Казань. И там на празднике Сабантуй Гого бросил на лопатки знаменитого борца Ахмеда Душителя. Газета «Казанский телеграф» поместила о Гоге захватывающий очерк «Юный Лев Георг». Паштанов ведет себя совершенно как взрослый. На приставание Билетова полуобернулся. «Роняй в себя, Вячеслав!» Голова колонны поворачивает за угол. Нас нагоняют сани, с них кто-то в роскошной горностаевой шапке кричит. «Эх, мы от тоска! Все теряем! Конец! Кто остановит?» Другие голоса успокаивают господина, но он не умолкает. «Братцы, накажите их! Покарайте их, братцы!» Зовет нас. «Прошу, молодцы, берите!» Джек-потрошитель гневно бросает. «Закроет ему рот!» Но несколько наших, в том числе Вячка, пользуются тем, что Кашкадаев уже за углом. Бегут к саням, вернулись. Билетов бурчит. Там только вино да папиросы. От Кашкадаева передают команду. Подтянуться бодро поем. Пошел купаться у верлей, оставив дома Доротею. На помощь пару-пару пузырей-рейрей. Берет он, плавать не умея. Песня вызывает представление о старинной усадьбе. Тихий пруд, сад с таинственно укромными аллеями. Среди пышной зелени белеют статуи обнаженных нимф, Диониса, стройных эфебов. Купание в жаркий день — все это весьма странно представлять в ночном промерзшем городе, шагая по наезженному блестящему снегу, пуская изо рта порог. Звучит команда «Вольно! Мы на привокзальной площади». Здесь расположилась биваком конница, русские татары. Над костром широкий котёл, в нём булькает варево. Какой восхитительно дразнящий запах. Билет втолкает меня: "Иди, попроси мяса. А ты сам? У тебя морда вежливее, скорее дадут". Мне не по себе. Делаю два шага, останавливаюсь. Татарин волчим малахай смотрит на меня. Улыбнулся, запустил в котёл шашку, на её конце протягивает мне огромный шмат мяса. Рукой в перчатке хватаю его, благодарю, и тут команда грузится. Растёгиваю шинель, сую мясо в сапогу, бежим к составу, вскакиваем в теплушку, но нам кричат: "В теплушках поедут казаки, слышь, зми, а мы едем в вагон четвёртого класса". Бежим туда. Раселись. Состав потащился. Билетов притискивается ко мне Давай, мясо, шарю за пазухой, шмата нет. Выронился в беготне. Вяшка лезет мне под шинель, обеими руками. Вскочился с камней, подпрыгнул, ударив себя каблуками по заду. Один сожрал. Я всё время был у него на глазах. Он знает, что я не мог съесть мясо, но ему хочется сорвать злость. Ну нимчура, худой аж рать здоров. Бросаюсь на него, мой кулак попадает ему в скулу, тут же получаю удар в переносицу. Стальные руки Паштанова хватают нас за шкирки, лечу на одну с камвью, вечко на другую. Миг, и мы в вину вкинемся друг на друга. Но властный голос Паштанова впечатывает: "Больше разнимать не буду, бачкаться. Есть суд чести. Не доросли до него. Не понимаю, что вам вообще делать в армии?" Подавленно молчим. Эшелон прошёл первую от города станцию Мёртвой Соли. За окном, обросшим инеем, по-прежнему темнота. В вагоне топится печка, но все равно холодно. Эх, почему сейчас не лето? Сколько легче было бы воевать!» Со мной разговаривает Осокин. «Слышь, Леня, я все вспоминаю, <связь> ох и смешно. Помнишь, как Пьер Безухов после Бородинского сражения мыслит, ищет истину? Сопрягать, мол, надо, сопрягать!» А оказывается, что он сквозь сон слышит возщиков запрягать. Петь хохочет, и я улыбаюсь. На самом деле комично. Когда я читал это место в «Войне и мире», тоже смеялся. Или возьми, когда Пьера Безухова, как поджигателя, привели к маршалу Даву. А тот говорит, я знаю этого человека, лопнуть же можно. Ну, возражаю. Вот тут уж ничего смешного нет. Что-то, Ленька... В петиных красивых коровьих глазах и недоумение, и жалость. Ведь Дову, ведь Безухова в первый раз не может его знать. Он играет, представляется. Понимаешь? Погляди, какой иронизм! Асокин изображает мрачного Дову. У него выходит очень смешно. Хахачу. Да у Толстого всё смех, убеждённо и радостно восклицает Петя. И что Пьер проводит время размышляя о квадрате, и что Платон Каратаев неугодлив, а и ласка с французами. И то, как наши братишки якобы пустили к костру Ромбаля и его денщика, а не мол то же люди. Пустят они нас к костру. Угрюм замечает: Джек Потрошитель.